«Дело в том, что мы думали...» — смущенно продолжал старый Ном. «Глядя на рождественские открытки там, в универсальном магазине, мы думали, что снег, если можно так выразиться, сам собой появляется на всяких предметах, чтобы они выглядели празднично и красиво». Снег все более плотным слоем устилал землю. Над каменоломнией висели облака, напоминавшие огромные пухлые перины. «По крайней мере, теперь нам не надо будет тащиться в этот ужасный амбар», — сказал кто-то. «Конечно!» — жизнерадостно откликнулась матушка Морки. «По такой погоде в поле недолго и ноги протянуть!» Старые номы ворчали, с тревогой всматриваясь в небо где каждую минуту могли появиться снегири или оленьи-упряжки. Снег отрезал каменоломню от остального мира, поля исчезли из виду, потонув в белом мареве. Дуркас сидел в своей мастерской и наблюдал, как растет горка снега на наличнике пыльного оконца, сквозь которое в сарай с трудом пробивался тусклый серый свет. «Ну вот», — тихо сказал он, — Мы хотели отгородиться от остального мира, так оно и вышло. Мы не можем сбежать отсюда и спрятаться, нам тоже негде. Надо было уходить вслед за Масклином. Он услышал шаги за спиной. Это была грима. Последнее время она постоянно дежурила у ворот, но снегопад вынудил ее зайти в помещение. «По такому снегу он не вернется», — сказала она. — Да, пожалуй, — рассеянно проговорил Доркас. — Прошло уже восемь дней. — Да, это большой срок. — Ты что-то говорил, когда я вошла? — спросила Грима. Да так. Разговаривал сам с собой. — Интересно, снег долго не сходит? — Иногда долго. Матушка говорит, что он может лежать несколько недель к ряду. «Ого!» «Если люди вернутся сюда, они уже никогда не уйдут», — сказала Грима. «Да, — печально согласился Доркас, — боюсь, ты права». «Сколько нас могло бы здесь остаться?» «Десятка-два, наверное. Если особенно не наваливаться на еду и не высовываться без надобности в дневное время...» «Здесь, понимаешь ли, нет гастрономического отдела», — он вздохнул. «На охоту тоже особенно рассчитывать не приходится. Если повсюду начнут шнырять люди, вся дичь разбежится». «Но ведь нас тысячи!» — с пожал плечами. «Даже мне было бы трудно идти по этому снегу», — сказал он. «Что же говорить о сотнях номов, которые старше меня...» Им это тем более не под силу, а дети. Стало быть, мы вынуждены оставаться здесь, как того и желает Нисадемус. Да, оставаться. И надеяться на лучшее. Может быть, снег растает. А может, мы сумеем укрыться в зарослях или еще что-нибудь придумаем, сказал Доркас неопределенно. Мы можем сражаться. Доркас нахмурился. «О, это совсем нетрудно. Мы только и делаем, что воюем между собой. Все спорим, спорим и спорим. Видно, так уж мы устроены. Я имею в виду сражаться с людьми, за каменоломню». Наступила долгая пауза. Потом Доркос сказал. «Кто? Мы?» «Сражаться с людьми? Да. Но ведь они люди. Да. Они такие большие!» — с отчаянием воскликнул Доркас. «Ну и что? Тем удобнее в них целиться», — сказала Грима, сверкнув глазами. «Мы проворнее их, ловчее. К тому же мы знаем об их существовании, а они о нашем нет». Так что тут присутствует, так сказать, элемент внезапности. Кто присутствует? Переспросил в конец растиравшийся Доркос.